Бойл согласно кивнул. После его смерти останется всеми обожаемый малыш, наследник престола, чуть ли не круглый сирота, который займет место на троне после смерти своего дедушки. Остальное дело техники. Короля Эдварда прикончит, и наследный принц такой-то и такой-то направится после коронации в Винзор. Но на все это уйдет не меньше 20 лет. Не важно. Мальчик будет расти, а тем временем семерка укрепит свои позиции в свете короля. Между прочим, принца еще до коронации введут в курс дела, объяснив ему, кто он на самом деле и каким будет его тысячелетнее правление во главе одной из самых могущественных держав мира. Спаркс устало откинулся на сиденье. Дойла потрясала, насколько просто выглядели со стороны планы темного братства. Вместе с тем, все это было похоже на бред сумасшедшего. Зачем это надо, Джер? Короли задевают войны, а братство наращивает свою военную мощь. Все очень логично. Думаю, именно об этом мы не должны забывать. Дойл неуверенно покачал головой. А как же земли, которыми они владеют? Размечены А медицинские опыты Ванберга? Человек податель, как глина. Из него можно вылепить все, что угодно. Пожал плечами Спаркса. Наверняка семерка движима и какими-то более практическими интересами. Они могут создавать собственные вооруженные отряды. Для нужд обороны? Не только. И для нападения тоже. «Но вы же видели, что эксперимент Ванберга не удался», — проговорил Дойл, вспоминая лица несчастных заключенных. «Превратить человека в безмозглого и покорного раба весьма сложно, как ни старайся». Дойл допил коньяк и продолжил, осторожно подбирая слова «Джек». Перед отъездом из Лондона мне стало известно что вы сбежали из бедлана Значит, вы все-таки назвали в полиции мое имя? Да, потому что меня уверяли, что вы сумасшедший. Спаркс взглянул на Дойла, словно сомневаясь в чем-то. И что вы им рассказали, Дойл? Спросил он. Ничего. Но должен вам признаться, что были моменты, когда я действительно не знал, что и думать о вас. Спаркс. Блеснул себе еще немного книга. Меня действительно на несколько недель выпекли в Бедлам, примерно полгода назад, по инициативе известного врача, за которым я вел слежку. Это был доктор Найджел Гуль. В ходе расследования я решил сыграть роль его пациента. Мы подружились, и однажды Гуль пригласил меня на ужин. Я согласился, решив посмотреть, как живет этот человек. Это была грубая ошибка. Меня сцапали, как только я переступил порог дома. Там были и полицейские, и санитары. На меня накинули смирительную рубашку и отвезли в Бедлам. О, Господи! А после того, что мы узнали, нетрудно догадаться, чьи приказы выполнял доктор. Как вы полагаете? Совсем нетрудно. Меня поместили в изолятор, похожий на каменный мешок, а не в больничную палату. Я все время был в смирительной рубашке. Иногда мне казалось, что за мной кто-то наблюдает, кто-то, кого я хорошо знаю. Тогда-то я и понял, что за всем этим стоит Александр. Тойл молчал, подавленный услышанным от Спаркса, но еще одно соображение не давало ему покоя. Джек, я волнуюсь. Я должен сказать вам, что ночью по пути в Уидби видел, как вы сделали себе укол. Спаркс побледнел. Отвернувшись, он заговорил. В первую же ночь в Бедламе мне начали делать инъекции. Кололи беспрерывно днем и ночью, как только заканчивалось действие очередного укола. — Это был препарат Ванберга? — ужаснувшись, спросил Дойл. Спаркс отрицательно покачал головой. — Нет, это был наркотик. И в самое короткое время они превратили меня в наркомана. Как же вам удалось бежать? Очень скоро я потерял всякое ощущение времени. Как потом выяснилось, прошло больше месяца, прежде чем меня вытащили из изолятора. Мои учителя очевидно, решили, что я не только потерял разум, но и абсолютно разбит физически. Но они ошибались. Я сопротивлялся воздействию наркотика, стараясь не показывать вида. Однажды утром меня вывели из подвала, посадили в карету. И повезли в неизвестном направлении. Охранников было трое. В пути с меня сняли смирительную рубашку. И это, вероятно, стоило жизни всем троим. Я выпрыгнул из экипажа и сумел скрыться А что они собирались сделать с вами? Мы ехали через Энсингтон к Королевскому дворцу. Судя по всему, меня хотели обвинить в каком-то жутком преступлении. Спаркс замолчал и какое-то время смотрел в окно. Той ночью в поезде, Дойл, вы увидели, что моя зависимость от наркотиков сохраняется, угрюмо проговорил Спаркс. Но, ну, может быть, я смогу. Я прошу только об одном, Дойл. Пусть это останется между нами. Сказав это, Спаркс пристально посмотрел на Дойла. Было заметно, что он нервничает. Разумеется, же. — сказал Дойл. Встав из-за столика, Спаркс направился к дверям вагона. Дойл не успел ничего сказать и сидел в оцепенении, глядя перед собой. Через некоторое время он, слегка пошатываясь, направился к купе в конце вагона. Раздвинув занавески, Дойл увидел спящую Эйлин. Она дышала ровно и спокойно. Стараясь не шуметь, Дойл забрался на верхнюю полку, И уснул, едва коснувшись головой подушки.